Глава сорок восьмая Когда Хёршел договорил, рот у Уэйда открылся. «Но нет», — произнес он, качая головой. «Нет, это невозможно. Нельзя самому себе отрезать ногу». Хёршел не ответил ему, лишь шмыгнул носом и откинулся на спинку стула. «И ты полз всю дорогу до зоны эвакуации?» — спросила Пейдж. «Не-а-а!» — хмыкнул он в ответ. «Я не так крут. Меня вырубило вскоре после того, как я сломал кость. Наконец-то освободился и тут же в обморок грохнулся, как какой-то хлюзде». «Да, именно это слово и приходит на ум», — сказал я. «Хлюзде». «Пришёл в себя я в чёрном ястребе», — продолжал Хёршел. Со скоростного вертолёта увидели, что произошло на спутнике задолго до того, как они туда добрались. Очевидно, не трудно было заметить моё истекающее кровью тело в самой серёдки квадратной мили стального поля. Что ж, произнёс изнори shed, давай хёршоло батончик Twix. Не стоит и говорить о том, что вы это заслужили. Хотя я и угадал. Кёршл нагнулся и взял шоколадку, разорвал её золотистую упаковку. Потом протянул мне одну длинную палочку. "Это ещё за что?" спросил я. "Твои догадки всегда были ближе всех к истине. Ты всегда выбирал что-нибудь экстремальное, а кроме того, я до сих пор тебе должен за Сникерс в Гаульствене". Свою порцию я съел за два укуса. Наверное, следовало бы растянуть на подольше. Доев, мы с Хёршелом взглянули друг на друга. «Готов?» — спросил Хёршел. Я кивнул. «За дело!» Остальные недоуменно взирали на нас. Хёршел встал и подошёл к изнуришу. «Мне потребуется это позаимствовать», — произнёс он, хватая Эпика за руку и крепко сжимая её. «Что вы...» — начал было изнуриш. Но не успел он договорить, как я встал рядом с Хёршелом и вонзил шприц в вену на той руке из Нуриша, которую держал Хёршел. Не прошло и нескольких секунд, как у меня наполнились кровью три пробирки. «Готово», — сказал я, надевая на шприц колпачок и пряча его в карман. Пейдж сердито уставилась на нас. «Вовсе не нужно было так это обставлять», — сказала она. Возможно, он предложил бы свою помощь и без принуждения. Хёршелл отпустил из Нуриша и Эпик потер место укола на руке. «Нет», — произнес он, не вставая и глядя снизу вверх на Хёршелла. «Эти двое были правы. У меня нет намерения вам помогать». Пыч вздохнула. «Не понимаю. Мы застали вас, когда вы пытались удрать с Люкса». Это значит, что возвращаться к жизни силой вы всё равно не намерены. Зачем же вы его до сих пор защищаете? Изнуриш выпрямился. Я не защищаю его. Тогда почему же вы не поможете нам его скинуть? Всё не так просто. Когда объясните? Изнуриш обвёл взглядом всех нас. Вы же сами, похоже, всё уже вычислили. Пейпс покачала головой. Затем всё своё внимание обратило на меня. "Каков тогда план?" "Затопим дворец парами из Нуриша", ответил я. "Парами из Нуриша?" я кивнул. "Электрозаряженные частицы ДНК из Нуриша впрыскиваются в систему распространения водяного пара. Заражённый воздушный поток нагнетается в вентиляционную систему дворца, и жизнесиил даже не поймёт, что с ним кто-то борется". Как только он вдохнёт модифицированные частицы, силы его ослабнут. Как же это умно, я улыбнулся. Спасибо. Она подумала ещё мгновение. Но как же быть с городом? Ведь жизнесил поддерживает его в воздухе. Ты ослабишь его способности, город упадёт и то самое уничтожение, которого мы так пытались избежать, всё равно случится. На шаг тебя опередил, ответил я. Я собираюсь разбавить состав в пропорции 1000 к 1. Поэтому глушение не отключит ему способности целиком. У нас останется удалённый доступ к потоку пара, и мы сможем по желанию регулировать его мощность. Значит, ты надеешься, что так город медленно придрифует обратно к земле? Таков план. Если честно, я уверен, что мы сумеем непосредственно контролировать его спуск, настраиваемыми уровнями насыщения воздуха. Пейчу взглянула на Изнориша. Ваши способности так действуют? Вы в самом деле можете изменять уровни их мощности? Я это могу. Но сомневаюсь, что этот чудо-ребёнок на такое способен. Он кажется до ужаса уверенным в том, с чем никогда прежде не имел дела. Вы удивитесь тому, на что он способен, ответила Пейдж и перехватила мой взгляд. Я и сама не перестаю этому удивляться.